Барич держал чашку У меня не было сил самому удержать ее Я выпил все и снова лег Это все? Спросил он осторожно И я знал, о чем он говорит Он испытывал тебя В том, чему учил И ты не знал этого И тогда он сделал с тобой Такое Я не смог сделать этого У меня нет Самодисциплины И он наказал меня Детали ускользали от меня. Волна стыда погрузила меня в пучину отчаяния. Никого нельзя научить самодисциплине, Избивая до полусмерти. Барич говорил тщательно, подбирая слова, Как если бы он пытался втолковать Очевидную истину идиоту. И когда он ставил чашку обратно на стол, Та же осторожность сквозила в его движениях. Он сделал это не для того, чтобы учить меня Он не верит в то, что меня можно чему-нибудь научить Он просто хотел показать остальным, что с ними будет, если они провалятся Немного устоят знания, полученные из-под палки возразил барич И продолжил немного теплее Плох тот учитель, который вбивает знания в головы ученикам, запугивая их Представь, что было бы «Если бы ты попытался угрозами объездить лошадь или выучить собаку? «Даже самый тупоголовый пес лучше понимает, когда к нему подходят с открытой рукой, а не с палкой. «Ты бил меня раньше, когда хотел научить чему-нибудь?» «Да, бил. Но бил, чтобы встряхнуть, предостеречь или разбудить, а не для того, чтобы искалечить». «Никогда ради того, чтобы сломать кость, выбить глаз или изуродовать руку. Никогда!» «Не смей говорить, что тебя или любое живое существо под моей опекой я бил, чтобы причинить боль. Не смей, потому что это неправда!» Барич был возмущен до глубины души. «Нет, в этом ты прав!» Я попытался придумать, как объяснить ему, почему я был наказан. Но это было по-другому, Барич. знание другого рода им иначе учат. Я чувствовал себя обязанным настаивать на правоте Галена и пытался объяснить. Я заслужил это, Барич. Не он плохо учил, а я не смог научиться. Я пытался, я действительно старался, но... Приходится поверить Галену, что по какой-то причине Силе нельзя научить бастарда У меня есть какой-то изъян Неисправимый порог Дерьмо! Нет, подумай об этом, барич Если ты случишь паршивую кобылу с хорошим жеребцом Жеребенок в равной степени может получить Недостатки матери или достоинства отца Он долго молчал Потом проговорил «Твой отец ни за что не лег бы рядом с женщиной, которую можно назвать паршивой. Если бы у нее не было каких-то достоинств, каких-то признаков ума или силы духа, он не стал бы этого делать, не смог бы». Я слышал, его заколдовала горная ведьма. Впервые я повторил вслух историю, о которой часто шептались. «Чивол». Был не такой человек, который мог бы поддаться колдовству, а его сын, не какой-то хнычущий, слабовольный дурак, который может валяться и скулить, что его следовало побить. Он наклонился ближе и осторожно коснулся моего виска. Отрезкой боли я чуть не потерял сознание. «Видишь, ты едва не лишился глаза от этого учения». Он злился все больше, и я прикусил язык. Барич быстрым шагом прошелся по комнате, потом резко повернулся и посмотрел на меня. «Этот щенок, он отцуки Пейшенс, верно?» «Да». «Но ты не...» офиц пожалуйста, скажи мне, что это не дар был причиной всего этого. Если он поступил так с тобой из-за дара, я не смогу никому и слова сказать в твою защиту». «Не смогу никому в глаза посмотреть в этом замке и в этом королевстве». «Нет, барич даю слово, что это не имеет никакого отношения к щенку. Это просто моя неспособность научиться тому, чему меня учили, моя слабость». «Ой, мисс!» Нетерпеливо приказал он мне. «Твоего слова достаточно. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы не сомневаться в нем. Что же до остального, то это просто чушь и бессмыслица». Спи дальше Я ухожу, но вернусь достаточно скоро Отдых Вот настоящий лекарь Теперь Барич выглядел очень целеустремленным Мои слова, очевидно, наконец удовлетворили его Что-то прояснили Он быстро оделся Натянул сапоги Переменил рубашку на свободную И надел поверх неё только кожаный камзол Кузнечик встал и возбужденно заскурил, когда Барич выходил но не смог передать свою озабоченность мне. Он подошел к кровати и залез на нее, чтобы зарыться в одеяло рядом со мной, помогая мне своим доверием. Он был единственным островком света в пучине отчаяния, которое поглотила меня. Я закрыл глаза, и травы барича погрузили меня в лишенный сновидений сон».